Глава 17 Свет помигал и погас окончательно. Кто-то засвистел, кто-то возмущенно взвыл, раздался нетрезвый хохот и выкрики. «Темнота, друг молодежи!» Возня, шлепки, хихиканье девчонок. «Эй, а где паника и возмущение? Или тут собралась напрочь непрошибаемая публика с остальными нервами, или...» Или я сужу по тем благополучным временам, откуда я прибыл. Это ведь для меня такой вот подвальный рок-концерт, считай, что в новинку. Я уже давно привык к залам с хорошей вентиляцией, безупречным звуком и грамотными техническими специалистами. Ну, не без перекосов на местах, конечно. Технические сбои случаются, конечно. Но каждый из них проходит по разделу «Чрезвычайное происшествие». А тут я имею дело с публикой, которая уже привыкла к тому, что их кумиры – люди небогатые, а в недавнем прошлом их еще и менты отовсюду гоняли, так что выкручиваться приходилось по-всякому. Подумаешь, какая ерунда, электричество вырубилось. Пожара нет, и то хорошо. «Бельфигор!» – крикнул я. «Ты тут?» «А, сейчас! Блин, фонарик нужен!» – отозвался рыжий откуда-то справа. «У меня есть!» Раздался спокойный голос Светы. «Иди сюда, к столу! Сейчас найду, в сумке!» «Света, я тебя обожаю!» — засмеялся я. «Буду должен тебе обед в ресторане, не меньше!» «Заметана!» — усмехнулась Света. Темнота тем временем наполнилась огоньками зажигалок. Где-то у входа метнулись пары лучей фонариков. Сразу следом засветился фонарик над столом у Светы. Паники не возникало. Среди публики даже кто-то запел нестройным хором. Потом песню подхватили в другом углу. Другую песню. «Что тут у вас случилось?» Раздался поблизости чуть истеричный голос калямбы. В лицо мне метнулся луч фонарика. Не особо яркий, на мое счастье. Так бы ослепил. «Не у нас, а у вас!» Пробормотал я себе под нос. Калямба, у меня к тебе два вопроса». Какие еще могут быть вопросы? взвился калямба. Кажется, они там с Бобой по-быстрому накатили для закрепления сделки. Язык нашего босса явственно заплетался. «Колямба, ты электрика сюда приводил проводку починить? Вкрадчивым голосом спросил я, приобняв калямбу за плечи. Да, голосок у меня сейчас, как у пирата, натурально, хриплый, хищный. Я бы на месте калямбы напрягся. «Вова, ты мне скажи, только честно!» — Калямба икнул. «Починить это как-то можно?» «Так что насчет электрики, Калямба?» — снова спросил я. «Да что ты мне голову морочишь?» — возмутился Калямба. «Ты мне лучше скажи!» «Понятно. Электрика не было!» — хмыкнул я. «Бельфигор, что там?» «Сейчас! Разбираюсь!» — отозвался Рыжий. Судя по голосам, там еще бегемот подключился и местный звуковик, на которого Бельфигор в самом начале злился. Через некоторое время и некоторое количество манипуляций выяснилось следующее. Сломалось не все. Два микрофона работают, и почему-то только одна лампочка, болтающаяся на голом шнурке, которую во время концерта мы вообще не включали. «Йоу, пипл!» – прохрипел в уцелевший микрофон я. «Вы лучшая публика!» Горжусь вами изо всех сил! Короче, тема такая. У нас почти все сломалось. Так что есть два варианта: арите громче на тот, который вам больше нравится. Итак, первый. Заканчиваем концерт и организованно шагаем к выходу. Люди, у кого есть фонарики, подежурят у гардероба, чтобы вы могли одеться. О! разочарованно проныла часть публики. А второй вариант! Выкрикнул кто-то. Второй вариант. Я сделал паузу и усмехнулся. Настало время акустики. Старые добрые песни под гитару и все такое. Да! заголосили ближайшие зрители. Значит, так мы и поступим, резюмировал я. Тогда маленькое организационное объявление, и мы продолжим. Относительный порядок воцарился где-то минут через десять. На сцену поднялись какие-то длинноволосые хипаны с гитарами и флейтой, затянули свои медленные философские баллады, народ подтащил скамейки поближе, часть публики оделась и ушла, часть музыкантов тоже, но некоторые остались и тоже переквалифицировались зрителей. В дальней части овощехранилища загорелись хрен, пойми откуда взявшиеся свечи. С той стороны доносились выкрики, бодрые ржач. И звон бутылок. Кто-то громко и надрывно блевал. Видимо, чтобы разбавить воцарившуюся атмосферу суровой реальностью. Когда доиграли заявившиеся группы, концерт перешел в формат свободный микрофон. Мы с Наташей больше в конферанс особо не вмешивались. Судя по всему, всем и так было хорошо. Концерт плавно и автоматически перешел в формат автопати. Колямба с Бобой и их дружками прочно засели возле кучи коробок с бухлом. Причем Колямба перешел уже в ту кондицию, когда начал угощать всех желающих просто так, безо всякой для себя выгоды. А Боба по-хозяйски обнимал ту самую смелую девицу, так восхитившую его на презентации журнала «Африка». Судя по ее довольной мордахе, она была совершенно не против такого поворота событий. «Рассказывайте о нас в соцсетях, отмечайте нас на фото, делитесь фотографиями и видосами с друзьями», подумал я, опускаясь на край сцены рядом с Бельфигором. Вид он имел уставший, но в глазах светилось совершенное и незамутненное счастье. «Борька, ты супер!» Поддавшись внезапному порыву, сказал я и хлопнул нашего клавишника по плечу. «Спасибо тебе огромное!» «Хрен знает, что бы я без тебя делал». «Да ты чё?» – смутился Бельфигор. «Я же ничего особенного. Так, на подхвате. Это вы с Натахой были. Блин, да это лучший концерт, который я видел в Новокиневске». «То ли еще будет?» – хмыкнул я. Пожалуй, я был на самом деле доволен результатом. Хромало натурально все: Кошмарная вентиляция, электрика вырубилась, сама организация концерта – которую я почти пустил на самотек, Бухло это дурацкое, которое колямба тут сложил. Но все равно все получилось. Хотя не совсем так, как мы изначально задумывали. Стишки-страшилки как-то к слову не пришлись. Скелет этот под потолком опять же. «Это тебе просто повезло!» Саркастически хмыкнул внутренний голос. «Удача тут ни при чем, Мысленно же ответил я. «Просто рядом оказались нужные люди!» Света и Клер, которая когда-то мне вроде не очень понравилась, но сейчас она уверенной рукой разрулила административную часть. Бельфигор, наш маленький мастер на все руки, пацан с золотым сердцем и золотыми руками. Наташа, шизанутая и безбашенная, прямо-таки идеальная напарница. Боба, блин, он ведь натурально спас ситуацию, хоть и методы у него специфические. «Интересно, а где Женя Банкин?» Подумал я и даже попытался приподняться, но потом махнул рукой и сел обратно. Хрен с ним, нет настроения сейчас слушать его нытье. Потом в рок-клубе поговорим. Последних гостей, прикорнувших прямо на полу, мы с бегемотом растолкали и выпнули где-то к 7 утра. Мы бы даже не заметили их, наверное. Я просто споткнулся, обходя с фонариком, «Зал овощехранилища, и в самом конце остались только мои ангелочки, без осторота Они с Надей скипнули еще где-то часа в четыре, и на сцене спала, свернувшись угловатым клубочком, Наташа. Уходить она на отрез отказалась. Сообщила сонно, что только вместе с нами, когда мы будем закрывать помещение. А рядом с ней сидела Ева, баюкая на коленях камеру, и мечтательно улыбаясь. «Надо порядок навести», — сказал я, шумно выдохнув. «Борь, сможешь сейчас свет как-нибудь подшаманить? Можно же как-то микрофоны отключить, а провод перекинуть? Ну или еще там что, не знаю». «Сейчас попробую», — кивнул Бельфигор. «Дюша, поможешь?» «А почему вообще мы должны убираться?» — ноющим тоном спросил бегемот. «Этот толстый нам вообще заплатит?» Он же брал деньги за билеты. Тот мужик заплатил. Когда мы в тот раз, ну, когда папоротник играл еще. Тебе честно?» Криво ухмыльнулся я. «Скорее всего, нет». «Тогда почему?» Снова заныл бегемот. ц подожди. Я не закончил», — перебил я. «Ты точно не должен, Дюша. Ты вообще молодец сегодня. Я горжусь, что мы друзья». «Это ты так шутишь, что ли?» Подозрительно насупился бегемот. Лицо его выглядело уставшим, как и всех нас, с темными разводами от плохо стершегося грима. «Ничуть», — я покачал головой, — «вы правда отличная команда и огненно отыграли сегодня». «Жалко только, что первыми. Публика была не разогретой, вздохнул Кирилл. «Ага, много бы мы без электричества в конце наиграли», — криво ухмыльнулся Макс. «Ну да, тут правда», — согласился бегемот. «Блин». Так жрать хочется. Ужас просто. «Подожди, у меня где-то бутерброды были с собой. Сейчас найду», – встрепенулась Ева. На некоторое время разговор прервался. Ева спустилась со сцены, достала из-под стола свою сумку и извлекла из нее увесистый сверток. В результате недолгой ревизии и подсчетов выяснилось, что каждому достанется по бутеру. И еще один останется. Но Наташа от своего сонна отказалась, Так что все съели по одному, а бегемот — три. По справедливости, так сказать. Он же у нас самый большой. Так вот, возвращаясь к уборке и оплате, — сказал я. Насколько я знаю людей, Колямба ни хрена нам не заплатит. Наговорит завтра миллион всего, где мы прокосячились, сошлется на необходимость срочного ремонта и сплошные убытки в той вот куче бухла. Макс, можешь меня поправить? Если что, ты лучше его знаешь. Как думаешь, поделится калямба выручкой? Вряд ли! фыркнул Макс. Колямба полезный мужик! Но такой! Гниловатый! Так и зачем тогда убираться? возмущенно сказал бегемот. Пусть он сам тут корячится. Фигли мы-то должны! А вот тут наступает тонкий момент, сказал я. Для меня лично тонкий! Договаривался об этом концерте я. У калямбы на это помещение были другие планы. И теперь. Как бы это объяснить-то? В общем, я хочу, чтобы с моей стороны все обязательства были выполнены полностью. Понимаешь? Даже, возможно, выше ожидаемого. Чтобы подкопаться было не к чему. Я взялся. Я сделаю все, как надо. Это не перед колямбой обязательства, а как бы у меня перед самим собой. Помогать мне или нет – это как хотите. Вы и так сегодня молодцы, правда? Люблю вас без меры. Играли отлично. Концерт получился совершенно огненный, так что кто устал или кому просто лень, идите по домам, все нормально, но буду рад, если вы останетесь и мне поможете. Ну ладно, пробурчал бегемот, но я все равно буду бухтеть. Понятно, я не нанимался тут битые бутылки и блевотину выгребать, потому что... Бухти, Дюша! Я засмеялся, подошел к бегемоту и обнял его за плечи. «Когда-нибудь мы с вами станем матерой рок-командой с лучшей аппаратурой и автобусом гастарбайтеров технической поддержки». «Кого-кого автобусов?» – переспросил Бельфигор. «А, неважно!» – отмахнулся я и засмеялся. «Главное, что нам не придется греть себе голову о том, что в зале кто-то наблевал, а нам потом убирать». «Да!» – мечтательно вздохнул Бельфигор. «И выступать мы будем не в вонючем овощехранилище» а на стадионе. И чтобы я такой риф запиливаю, а по краям сцены такие фейерверки. «Бдыщ, бдыщ!» — подключился Кирилл. «А у выхода, чтобы охрана!» Глаза бегемота заблестели. «Цепью руки держат, а к нам через них девчонки прорываются и визжат. Это надо попсу петь, чтобы девчонки!» — захохотал Макс. «Белые розы, белые розы!» «Бла-бла-бла, что-то там! Все малолетки будут твои!» «Фу, ты скажешь тоже!» — скривился бегемот. «Ладно, Борь, пойдем попробуем свет починить!» «Я вас только морально поддержу! Ладно, мальчики!» Сонно проговорила Наташа, поворачиваясь на другой бок. «Наверное, зеленые были бы счастливы сейчас!» — подумал я, волоча очередную коробку с мусором, до помойки. Ни тебе пластиковых пакетов, ни стаканчиков, ни трубочек, сплошной натурпродукт. Но мусора тусовка в 5 сотен человек произвела все равно много. Бычки, битые пустые бутылки, какие-то фантики, оберточная бумага, даже пара затоптанных номеров журнала «Африка», либо неблагодарные зрители, либо невнимательные раздявы, проволочки бенгальских огней, Пустые пачки из-под сигарет, под мусорное ведро мы приспособили одну из опустевших коробок, слынчив бряга. Но приходилось ее экономить и излишне не нагружать, потому что другой емкости для мусора у нас не было. Ни в кофре же от весь этот срач на помойку носить. «Трындец, люди-свиньи, конечно!» — насупился Бельфигор, сгребая кучу окурков рваной газетой. В этом месте сидела компашка при свете свечей. И судя по количеству выкуренных сигарет, у них тут шли бурные философские беседы. «Ну, и вроде в остальном у нас порядок, да?» Я еще раз обошел овощехранилище, заглядывая во все темные углы. Малоприятная процедура устранения последствий хорошо проведенного времени была завершена. При желании придраться к идеальности уборки было можно, но я не настолько перфекционист, «Чтобы до сияющей чистоты тут все доводить». «Блин, как сейчас мобильника не хватает?» С некоторой тоской подумал я. «Вызвал бы несколько машин, нас бы живы по домам развезли. А сейчас со всем этим тащиться в общественном транспорте». «А тебе разве сегодня на работу не надо было?» С тревогой спросила Ева, когда мы вышли из душного подвала на морозный свежий воздух. Уже рассвело. Прохожие шли по своим воскресным делам, и смотрели на нашу компанию с гитарами и всем прочим с явным неодобрением. «Ну да, следы неправедной жизни у нас сейчас прямо-таки на лицах написаны, так что не могу их осуждать». «Взял выходной», — усмехнулся я. Подозревал, что будет что-то подобное, и подстраховался. «А Лена куда делась?» — спросил Бельфигор. «Лариску я в два часа ночи отправил на машине с Кешей, но Лена с ней не было». «Фиг знает». Я пожал плечами. «Ну, в подвале мы ее вроде не оставили». Я напоследок все углы осмотрел. «Значит, сама ушла!» Бельфигор пожал плечами и подхватил тяжеленный чемодан своего синтезатора. «Мы же сейчас сначала на завод, да?» «Конечно!» – кивнул я. «Завезем вещи в нашу берлогу, а потом по домам». Я повернулся к своей девушке. «Ева!» «Не волнуйся, милый, я сама отлично доеду», – засмеялась она. «Сейчас утро, так что никакие опасности меня не подстерегают. Пойдемте к остановке уже, а то ноги подмерзают». Я тихонько открыл дверь в свою комнату и чуть ли не на цыпочках прокрался в прихожую. Потом опомнился. «Чего это я?» «Вообще-то десять утра уже. К тому же воскресенье. Кого я пытаюсь по привычке не разбудить?» В квартире было до странности тихо, как будто никого нет дома. «Хм, да неужели?» Я уже даже отвык от этого ощущения пустой квартиры с этими Грохотовыми. Еще не веря своему счастью, я скачками домчал до своей комнаты, вытащил полотенце и чистые вещи, не забыв мстительно вывалить на пол шмотки Грохотовых. Детство, конечно, ну и пофиг. Моя комната, точнее комната Вовы Вилиала, к которой я успел привыкнуть, с их появлением стала как будто немного чужой. На спинке стула брюки дяди Славы. На тахте раскрытая книга страницами вниз. Блин, бесит, когда кто-то так делает. Поднял книгу, закрыл ее, положил на стол. Рядом с деревянной резной шкатулкой. Видимо, ларец с драгоценностями тети Марины. Открывать не стал, как не стал трогать и все остальное прочее. Набрал в ванну горячей воды. Валялся в ней час, наверное, пока желудок не взбунтовался и не напомнил мне, что моему молодому растущему организму срочно нужно закинуть в себя какое-нибудь топливо. Оттерся мочалкой до скрипа. Промыл свою многострадальную гриву. Со смешком подумал, что у меня теперь как с мытьем посуды. Только вместо «Блин, еще же сковородка!» Я говорю «Блин, еще эти волосы!» Вышел на кухню, шлепая босыми ногами. Соорудил глазунью из пяти яиц с тонко нарезанным салом. Поставил чайник. И только я занес над своим завтраком вилку, замок в двери, щелкнул. «Как же без вас хорошо было!» Подумал я, прислушиваясь. И обрадованно понял, что пришла одна мама. Веселая, что-то напивала себе под нос. Я расслабился. «Мама, это хорошо!» «О, привет!» Сказала она, входя на кухню. В руке сумка с продуктами. «А ты что один завтракаешь?» «А Лена?» «Где?»